Борджия были слишком хитры Они даже между собой мало что обсуждали вслух И незаменимые уши Рашида оказались тут бесполезны Пришлось искать обходные пути Подкупать, соблазнять, убивать Время шло Средства, отпущенные Рашиду визирем, неуклонно таяли Скупость гарун-паши была столь же чрезвычайной, как и слух Рашида а жить на что-то требовалось И играть свою роль тоже требовалось Потому Рашид прибегнул к старому испытанному средству Он стал брать работу на стороне Просто удивительно Сколь много у христианских собак водилось интриг и заговоров Кажется, они лишь на то и тратили свои жизни, что старались обмануть, предать, унизить и погубить друг друга. И не требовалось особых усилий, чтобы быть в курсе всего этого. За один день, проведенный в таверне в центре Рима, Рашид узнавал от трех до шести страшных тайн и десяток секретов помельче. Люди становятся удивительно болтливы, когда думают, что находятся в закрытой комнате или уединенном садике во внутренней части дома. Рашид потягивал проклятое вино неверных, лениво вслушиваясь в гул множества голосов, ловя нити множества разговоров, которые слышал одновременно. Не сразу он научился подхватывать в этом гомоне нужную нить, отсекая все остальное, но и это умение пришло со временем. Фигурка дарила ему возможность слышать все, что оставалось Рашиду, научиться слушать. И он слушал. Вчера он получил пристойную сумму за одно непыльное дельце, однако имел неосторожность все спустить за один вечер в карты и сегодня решил не уходить из таверны, не подцепив на крючок по-настоящему жирную рыбу. Ему не пришлось ждать слишком долго. В соборе на площади велась христианская служба, и, зная, как часто неверные оскверняют собственные храмы неподобающим поведением, Рашид без удивления вслушивался в грешные речи, которые вели в стенах собора двое — мужчина и женщина. Мужчина соблазнял, женщина делала вид, будто отвергает соблазн. Они говорили слишком тихо, и, разбирая слова, Рашид не мог узнать голоса, даже если бы и слышал их раньше. Память на голоса у него была абсолютной, как у иных на лица. Но когда из собора повалили люди, Рашид напрягся, поглаживая макушку Феника, что висело у него на шее, и наконец выловил в общем гуле голос той женщины. Теперь он звучал ближе и гораздо яснее. Мой платок. Его нет. В самом деле, «В самом деле, дура, стала бы я искать. Наверное, этот мерзавец Раймон. Да только как же он умудрился?» Рашид невольно присвистнул. «Да это же Санчия Борджи, собственной персоной. Вот она, та самая жирная рыбка. Жирней некуда. Пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы перечислить всех, кто готов заплатить за тайны папской семьи». «Иди обратно в собор! Без платка не возвращайся!» Звук оплеухи. «Бегом!» Она ругалась со своей служанкой, визгливо роняя достоинство, как это свойственно дерзким женщинам неверных. Служанка отвечала ей в том же тоне. «О, сколько слоев кожи! Сняла бы с нее хозяйская плеть! Посмея она говорить так со своей госпожой в мире османов!» Однако, в конце концов, подчинилась. У Рашида не было волшебных глаз, как волшебных ушей, но мысленным взглядом он почти видел, как служанка выбирается из паланкина и идет обратно к собору. Платок. Санчия Борджия говорила о платке. «Должно быть, это очень приметная вещь, по которой легко узнать, кому она принадлежит. Хорошо бы заполучить ее». «Сведения о подслушанных разговорах – штука весьма полезная, но, увы, большинство людей недоверчивы и требуют вещественных доказательств. Сколько заплатит за этот платок семейство Колонна, Арсини, Сфорца?» За полгода, проведенное в Риме, Рашид немного научился разбираться в местной политике и сходу прикинул несколько семейств, которые будут рады такой находке. Он встал... Бросил на стол серебряный флорин Вышел из темной и заполненной винным чадом таверны на свет Вдохнул полной грудью Пусть он несказанно далек от рая Пусть даже Аллах не пожелает понять и принять его извращенного служения Но совесть и душа Рашида Харунди были чисты И с чистой душой он радовался солнечному дню, лёгкости в голове и ногах, предвкушению барыша, чувству власти над людьми, которые и не подозревали о том, что он рядом. Служанка Санчи и Борджия поднялась по лестнице, ведущей в собор, подошла к воротам, исчезла внутри. «Пусть!» — Рашид позволит ей найти платок — а потом отберет его. Хотя, наверное, лучше сделать это в самом соборе. Там девчонка не посмеет поднять крик. Христиане мало уважают своего бога, но все-таки не настолько. Рашид, насвистывая, двинулся к лестнице. Андре Колонна бежал по улицам Рима не разбирая дороги. Мимо проносились лавки, вывески таверн и бань, уличные лотки, матерчатые навесы и массивные двери чужих домов. Андре несся, перепрыгивая через булыжники, рассыпанные апельсины, разбежавшихся цыплят, головы пьяниц, лужи из нечистот. Он задевал локтями торговцев, гуляк, конюхов, грязеток. Нищих, даже какого-то аристократа, который гневно вскрикнул и попытался ухватить наглеца за отворот Камзола и Не слишком проворно, к счастью, Андре, потому что он не мог терять ни секунды Мгновение промедления стоило бы ему жизни, потому что они уже были здесь Мчались следом, не отставая ни на шаг, не давая скрыться из виду или затеряться в толпе Сначала он решил, что их только двое, и, презрительно усмехнувшись, обнажил оружие. Андре Колонна, младший и самый любимый из внучатых племянников кардинала Франческо Колонна, главы одного из сильнейших семейств в Риме, Андре Колонна никого не боялся и был уверен, что без труда справится с парой жалких головорезов». Единственное, что он ощущал четверть часа назад, вынимая меч из ножен, усыпанных изумрудами и украшенных золотой чеканкой, это досаду. Он шел на свидание. Долгожданное свидание. Любовное свидание. Свидание с женщиной, которая отвергала его долгие, томительные недели. И это было тем более огорчительно и неприятно, что женщина, по слухам, переспала с половиной Рима. Андре Колонна был влюблен в Джулию Форнезе. То, что она уже несколько лет являлась официальной любовницей Папы Римского, не смущало Андре. Папа Римский был всего лишь Борджиа, всего лишь наглый, злобный старик. Андре исполнилось 19, и с высоты прожитых лет он всех людей старше 30 полагал дряхлыми старцами. «Да, у него есть сан, власть, деньги». «Но что это значит рядом с истинной страстью и неуемной жизненной силой девятнадцати лет, которыми располагала Андре Колонна?» Он знал, что Монна Джулия вовсе не так сурова, как старается показать в присутствии своего святейшего любовника, и ее отказ в равной степени изумил его и оскорбил. Но Андре быстро взял себя в руки. Несмотря на юные годы, он был Колонна» и уже успел узнать, что лучший путь к желанной цели не всегда кратчайший. Ему пришлось подкупить немало слуг и пригрозить кое-кому выдачей кое-каких секретов, потратить целое месячное содержание, выделяемое отцом, на дорогие подарки, запастись терпением и, самое главное, держать язык за зубами». Ибо как не мечталось Андре похвастаться перед друзьями, размахивая шелковой подвязкой Джулии Форнезе, его святейшество Папа вряд ли остался бы снисходителен к такой похвальбе. Потому Андре был осторожен и терпелив. Так терпелив, как, черт подери, может быть терпелив влюбленный, встречающий свою двадцатую весну. И вот, наконец, его мудрость и изворотливость были вознаграждены. К нему явился посланец, странный тип, как Андре теперь припоминал, слишком потасканный и с чересчур нагло топорчившимися усами. Мало верилось, что сиятельная Монна Джулия могла избрать своим посланником подобного проходимца. Но женщина, сумевшая пролезть в постель папы, и сама должна отличаться недюжинной изворотливостью, Что ж удивительно, что она заводит подобных друзей. Так Андре объяснил для себя недоброе предчувствие, кольнувшее внутри, когда посланник, он назвался Нико Бацарисом, греком на службе у Форнеза, сообщил, где и когда Монна Джулия соизволит выслушать его любовные излияния. Место было назначено укромное. Улочка позади монастыря святого Бенедикта. Время — час после полудня. Ничто из этого не вызвало у Андрея особенных подозрений. На всякий случай, просто чтобы быть уверенным точно, он обвил ладонью фигурку кота, пытаясь усилием боли вызвать видение будущего. Это никогда ему не удавалось. Видение, если и приходили, то только сами. Но он все равно не переставал пытаться. Кот молчал, и Андре, приняв его безмолвие за отсутствие оснований для тревоги, успокоился окончательно. В назначенный день и час он пришел, помахивая красной розой, разодетый по последнему слову модой, привезенной из Франции ненавистным Чезаре Борджи, и, несмотря на приподнятое настроение, почти не удивился, когда вместо монной Джулии его встретили двое головорезов, кинувшиеся из темного угла. Свидание оказалось ловушкой, чего и следовало ожидать. Не зря ему так не понравился этот Нико Бацарис. Андре, досадливо фыркнув, бросил розу на камни мостовой и обнажил меч, вставая в позицию. И тогда на него напали еще трое. Он никогда не бывал в настоящем бою. Дуэли, турниры, тренировочные поединки не считались. Отец любил его... Мечтал сделать когда-нибудь кардиналом и всячески оберегал от превратности ратной судьбы. Но они нашли его сами. Меньше чем за десять секунд Андре Колонна был дважды ранен. Один удар пришелся в плечо, пройдя в опасной близости от шеи. Другой рассек бок, отчего на небесно-голубой ткани камзола тотчас расплылось жаркое пурпурное пятно. Андре выронил меч, в изумлении глядя, как его кровь заливает мостовую, покачнулся, отступая и по чистой случайности уклонился от следующего удара. Многие люди, подвергшиеся вероломному нападению, теряются от неожиданности и именно этим подписывают себе смертный приговор. Но Андре не просто так звался колонна. Его мысль заработала с бешеной скоростью. В мгновение ока, отметя идею о сопротивлении... Пятеро против одного Он ранен, безоружен, ни единого шанса И крики о помощи Даже если патруль проходит в двух шагах Его зарубят прежде, чем помощь подоспеет Андре пришел к единственно верной мысли Бежать Сейчас же Сию секунду Не размышляя Не спрашивая, не боясь Укорить себя он еще успеет Когда выберется из этой передряги Как и отомстить Андре развернулся И побежал Кто бы мог подумать Что реальная угроза жизни Способна вдохнуть в человека столько сил Андре никогда хорошо не бегал Ездить верхом это да Но бегают пусть простолюдины Теперь же на его ногах Словно выросли крылья Он мчался А преследователи догоняли Судя по всему им было велено Не отпускать его живым Кто отдавал приказ? Родриго Борджия? Вряд ли тот скорее подослал бы своего душителям Мичелотто С его неизменной горотой Кто-то из любовников Джулии, взревновавших к опасному сопернику Это уже больше похоже на правду Сама Монна Джулия, уставшая от его настырности Почему бы и нет? Сейчас это было неважно Важно было бежать, бежать, бежать Он задыхался В боку немилосердно кололо Правым А из левого продолжала вытекать кровь как и из раны в плече. Андре не знал даже, какая из этих ран хуже, знал только, что они его убивают. Надо было оторваться от преследования и добраться до поместья отца или хотя бы до дома кого-то из друзей. Но его гнали совсем в другую сторону, как гончие гонит зайца, отрезая путь к спасительной норе. Андре смутно понял, что ноги несут его в сторону площади Святого Петра, Здесь всегда было людно, и, может быть, он затерялся бы в толпе, если бы не оставлял за собой кровавый след, и если бы проклятый голубой камзол не светился ярким пятном в месиве бурой и коричневой одежды простолюдинов. Черт бы побрал Чезары Борджия, заведшего моду на этот поганый цвет. Почему не черный? Господи Иисусе, почему не черный? Я брежу, подумал Андре на бегу, утирая пот Холодная фигурка, которую он носил на шнурке, обмотанном вокруг запястья, царапнула лоб Андре вздрогнул от ее леденящего прикосновения И тут на него обрушилось видение, шквально, внезапно, как происходило всегда Несмотря на все попытки подчинить себе странный дар, о котором он никому не говорил И которому старался не придавать слишком большого значения Потому что иначе это пугало Но ни одно из предыдущих видений, хотя не то, чтобы их прежде было много, не напугало Андре так, как это. И не только своей невиданной мощью, не только тем, что на миг целиком затмила собой реальность, хуже всего было то, что именно увидел Андре. Только что его ноги отсчитывали пьеды мостовой — И вдруг он оказался в помещении В темном, огромном зале давищем на него всем своим огромным пространством и чернотой Но самым ужасным было то, что пространство внезапно стало исчезать Съеживаться А зал принялся стремительно уменьшаться в размерах Сжимая вокруг Андре каменные объятия Чернота падала Падала прямо на него Он был в каком-то месте, и на него рушился потолок. И в тот миг, когда первый камень коснулся черепа Андре, видение оборвалось. Он задохнулся на бегу, споткнулся, и кубарем полетел вперед через оглублю какой-то телеги, прямиком в сточную канаву. За его спиной громыхнул дружный хохот. Людям были безразличны его страдания, безразлично, что он лежал перед ними в крови, которую, впрочем, было уже не видно за грязью. Андре с трудом приподнялся, опираясь на руки по запястье, утонувшие в зловонной жиже. Фигурка кота извернулась на запястье, словно живая, уставилась на него, поблескивая сквозь грязь. «Ты знаешь, что видел?» — говорила Андреа это безмятежное изваяние. «Знаешь?» «Нет», — прошептал он. «Нет!» И через миг уже бежал дальше, а в голове вертелась одна мысль. «Я видел смерть, свою смерть!» «Это то, как я умру, не от ран и не от меча. Я умру, погребенный под завалом. Что происходит?» Он невольно замедлил бег. Если кот не солгал, а прежде он не лгал ни разу, то убийцы на самом деле не угрожают Андре. Ему уготован другой конец. Впрочем, это не значит, что они не изрубят его, если догонят». Он может даже не умереть при этом, всего лишь сделаться калекой и погибнуть от обвала в собственном доме еще лет через 50. Андре не устраивал такой исход. Он стиснул зубы и рванулся дальше сквозь толпу, выбегая на площадь Святого Петра. Здесь часто дежурили патрули, следившие, чтобы никакая случайная драка не нарушила покой священного места. Но, как назло, солдат нигде не было видно. Надо было спрятаться, найти укрытие, дать преследователям пройти дальше, сбить их, наконец, со следа. Но Андре не мог заставить себя покинуть улицу. Видение осело дрожью в его конечностях, холодом в кишках тьмой в разуме. Он откуда-то знал, что это недалекое будущее, а близкое, очень близкое, что он обречен, и дьявол уже посмеивается за его плечом, готовясь предъявить окончательный счет. Андре остановился посреди площади, полубезумным взглядом обшаривая пространство. Он стоял один. Прохожие, едва бросив на него взгляд, торопились отойти подальше. Сзади с криком и топотом приближалась погоня А впереди не было ничего Только старая базилика, уже опустевшая после полуденного богослужения Нищие, лениво почесывающиеся у входа в собор С любопытством оглядывали Андре Колон И Андре подумал А и в самом деле, любопытно, хватит ли этим людям наглость Убить его прямо на ступенях храма Должно быть, не хватит